Это был не пожар, конечно же, а была война между ними, между Мегуном и Попутиным. Я не знаю, как и где Попутин получил тогда разрешение создать при МВД новый отдел внутренней разведки. Я знаю факты. С конца 1975 года весь 11 этаж в западном крыле гостиницы «Россия» зданил отдел разведки МВД СССР. Они там устроили свой оперативный штаб и установили самую новейшую аппаратуру подслушивания и слежки из Японии, понавезли из Америки, даже в Израиле что-то достали. По слухам, им Суслов помогал с аппаратурой, но слухи я не проверял, а аппаратуру видел своими глазами и даже пользовался ею, когда вел дело узбекских торговцев наркотиками. Ребята из отдела разведки помогли выследить главаря шайки. Ну и пока я там сидел у них на одиннадцатом этаже, я понял, чем они занимаются. Это была такая гестапо при союзном МВД. Они установили слежку за всеми партийными государственными руководителями. У них были досье на всех людей, маломальски близких к правительству. Я даже свою папочку видел, они мне сами показали, поскольку на ней... Две буквы стояло «БО», то есть «Безопасен». Короче, второе КГБ и только. И где? В России, которая, как ты знаешь, всегда была вотчиной ГБ. Там стукач на стукаче и стукачом погоняет. Директор гостиницы Никифоров, бывший генерал КГБ, еще бы в России тьма иностранцев, за ними глаз да глаз нужен. Но кроме иностранцев... Там и наших полно останавливается. Со всех республик, начальство, артисты, ученые и самые разные махинаторы, подпольные миллионеры, то есть вся эта шушера, которую сейчас гребут по каскаду. Ну, теперь так просачивается, что все они под зончиком у мигуна сидели. А тогда я это сам должен был раскапывать. Короче, месяца через два после пожара понял, Россия была не только вотчиной КГБ, но и осиным гнездом левого бизнеса. Например, приезжает из Средней Азии так называемый заготовитель леса Рахимов и снимает в России сразу восемь люксов. В этих люксах каждый день приемы, а попросту говоря, пьянки. И на этих пьянках гуляет чуть не весь госплан Министерства лесного хозяйства, Министерство путей сообщения, и даже сама Галина Леонидовна Брежнева и ее дядя Яков Ильич, брат Леонида Ильича. А после таких приемов в Среднюю Азию составами катит дефицитный пиломатериал. Уходит там налево по спекулянтским ценам, и все участники операции наживают по миллиону. Там такие сделки делались и по золоту, и по мехам, и по бриллиантам, и по иконам, и даже с импортными противозачаточными пилюлями. Ну, часть их... Операции КГБ разоблачает, если к ним доля не поступает, а остальное, ну, сам понимаешь. И вот именно в это осиное гнездо поселяется Попутин со своим новым отделом разведки. Ну, две силы, конфликт. А в мае 1976-го Папутин выходит на крупнейшую спекулянтку бриллиантами жену бывшего первого секретаря ЦК Грузии Мжованадзе. Сам Мжаванадзе в это время уже смещен, если бы за него Брежнев тогда не заступился, грузинские чекисты его бы вообще за решетку упрятали, ну еще бы. Когда председатель грузинского КГБ Шеварднадзе устроил в Тбилиси обыск на квартире этого Мжаванадзе, он там нашел слитки золота в виде свиней, коров и других животных весом по 5-6 килограмм. Так что должность первого секретаря ЦК очень прибыльная работа, как видишь». Ну это я так, к слову. А главные ценности все-таки от Шварнадзе ускользнули. Жена этого Мужаванадзе успела смыться в Москву с чемоданом бриллиантов и поселилась не больше не меньше, как на квартире у своей подруги Галины Брежневой. А муж ее, Василий Мужаванадзе, живет на подбосковной даче брата Брежнева Якова. Вот и укуси их, попробуй. Что делает Шварнадзе? Хватает в Тбилиси их сына и держит там в тюрьме заложником, шьет ему дело о незаконной охоте в заповеднике. А кроме того, присылает в Москву бригаду грузинских сыщиков,